Глава 13 Оставьте домыслы при себе. Урен глянул на побледневшего Блума и побарабанил пальцами по столу. Кто принял сообщение? Связной, на четвертом наблюдательном посту, отчитался дежурный. Группа ушла на рассвете, чтобы обследовать территорию вокруг трофейного робота. Я в курсе. На каком расстоянии замечена колонна? «Если верить бинокуляру, они доберутся до боевой машины вскоре после заката. А завтра утром, возможно, уже будут здесь». На скулах командующего дернулись желваки, но голос остался спокойным. «Возвращайтесь на пост, рядовой. Я сейчас поднимусь туда. И чтобы никакой паники. Да, командор!» Оставшись вдвоем с Блумом, они несколько крон сидели молча, глядя куда-то перед собой. Аппетит пропал у обоих, зато лихорадочно заработал мозг. Они ищут пропавшего пилота и его боевую машину. Альна сознал, что его триумфальные планы начинают рушиться под тяжестью обстоятельств и ощутил досаду, граничащую с отчаянием. Очень скоро они найдут робота и поймут, что пилот, скорее всего, у нас. И тогда... «Экспедицию придется отменить», — произнес он вслух. «Блум, предупредите командира отряда сопровождения, а потом...» «Объявляйте режим повышенной боеготовности. Нужно мобилизовать все имеющиеся бойцовские, оружейные и ксенергетические ресурсы. Если на нас нападут, мы должны отстоять аванпост». «Вездеходы не пройдут по узким дорогам, а роботы вряд ли полезут на скалы». Но мы знаем, как далеко летят их ракеты. Они разнесут мумеру, не доходя до первого рубежа. Старший офицер нервно кусал губы. У меня другое предложение, командор. Мы не отменим экспедицию, а напротив, усилим ее. Пойдут все отряды, включая первогодков. Согласно уставу, в чрезвычайной ситуации им можно выдать кадусы. Мы опередим вражескую колонну и устроим засаду. Я уверен. «Они этого не ожидают. Все вместе мы создадим такую мощную ксенергетическую волну, что их бронетехника будет смята, как пластиковые стаканы в утилизаторе. А потом мы сожжем их». «Мы?» — Урен изумленно посмотрел на него. «Или нас?» «Неужели не ясно, что будет бойня?» «У них там не один громобой, а несколько, и у каждого по две пушки». «Половине бойцов придется держать щит, а кто будет атаковать? Первогодки?» «Не смешите меня! Это чистое самоубийство!» «Самоубийство? Годами торчать на базе, лишь изредка отражая ракетные атаки и с переменным успехом выигрывая короткие стычки в сетте?» — прошипел Блум, краснея и сверкая глазами. «Мы — Тисарийская армия! Гордость страны и ее оплот!» Или жалкие никчемные трусы? «Хватит отсиживаться в укрытии. Пора показать врагам, на что мы способны. Если вы считаете, что у Нумеры недостаточно сил, я отправлю сообщение командорам Литории и Катана. Они вышлют на помощь отряды». «Катан не успеет. Он слишком далеко», — возразил Альн. «А его командор Боргес — флегматик и тугодум. Зато командор Шануи скорно на подъем и давно мечтает надрать аборигенам задницы». Блум поднялся. «Не понимаю. Неужели вам не хочется стать героем и получить золотую звезду?» «Посмертно?» «Нет, не хочется». Альн оглядел его и хмыкнул. «В отличие от некоторых, я перерос болезненное стремление заполучить эту награду любой ценой». «Зря он это сказал». Лицо старшего офицера пошло пятнами, челюсти сжались. «Решайтесь, Орен», — сухо проговорил он. «Докажите, что вы достойны командовать аванпостом. Хоть раз прислушайтесь к мнению офицеров, которым надоело сидеть в глухой обороне. Настоящие воины не боятся атаковать. Военная агрессия — одно из главных условий жизнеспособности вида. Мы объединимся, уничтожим врага и, наконец-то, закончим войну». «Ты в своем уме!» Альн тоже поднялся, с трудом сдерживая желание отрезвить его хорошей затрещиной. «Опомнись! Погибнет не одна сотня элатов, как с одной, так и с другой стороны. А что потом? Победители начнут истреблять гражданских? Своих же собратьев?» «Какой вы доверчивый, командор!» — усмехнулся Блум. «Где доказательства, что они — наши собратья?» Не дожидаясь ответа, он развернулся и вышел из столовой. Урен огляделся. Бойцы усиленно делали вид, что ничего не видели, не слышали и вообще заняты ужином, но их лица были напряженными, а глаза отражали беспокойство. «Идиот! Герой недоделанный!» — со злостью подумал командор. «Ведь...» «Самое страшное — найдутся те, кто его поддержит». «А кто поддержит тебя?» Да, в словах Блума было немало истины, его предложение подкупало решимостью и куражом. Но какова будет цена этой победы? И во что обойдется проигрыш? Он думал об этом всю дорогу до четвертого наблюдательного поста. Потом стало недоразмышлений, Дежурный связался с командиром разведгруппы, и тот подтвердил сказанное ранее. Через несколько часов трофейный робот будет для них потерян. «Продолжайте наблюдение за колонной до тех пор, пока она на безопасном расстоянии», — велел Альн. «Потом уходите. И постарайтесь, чтобы вас не заметили». Если бы у Инджаил кто-нибудь спросил, зачем она это сделала, — бывшая офицер не смогла бы ответить. Прежде она не допустила бы подобного легкомыслия — первый поцеловать мужчину, с которым знакомо всего ничего, к тому же пленника и врага. Неужели охватившие ее наваждение до такой степени обострило чувства и скрытые желания, что она потеряла над ними контроль? И что это были за чувства? Прежде с такой страстью Ин целовала лишь тех, кого любила. Впрочем, размышлять и анализировать она сейчас была просто не в состоянии. Эл ответил на поцелуй, и у нее перехватило дыхание. По позвоночнику пробежала дрожь, колени обмякли, в животе стало щекотно и горячо. Она прильнула к мужчине, почувствовала, как его сильные пальцы Сжимают предплечья, а в следующее мгновение он оторвался от ее губ и отступил на шаг. Слишком поздно пришла горькая, отрезвляющая мысль Он не женат, но у него есть возлюбленная. Эл выглядел смущенным и явно чувствовал себя неловко. А Ин казалось, будто ее разомлевшую на вершине блаженства, внезапно и грубо столкнули вниз. Она вдруг сообразила, что за стеной сидит стенографист, который не только все слышит, но может и видеть их, и ей стоило немалых усилий не покоситься в ту сторону. Пошатываясь, рядовая Джаил шагнула назад и опустилась на стул. «Извини», — пробормотала она, — «не знаю, что на меня нашло». «Все в порядке». Он тоже вернулся на место и осторожно взял ее за руку. «Послушай, я... Дело не в тебе, просто... У тебя есть девушка», — прошептала Ин, не поднимая глаз. И потому не увидела, как Эл улыбнулся. «Нет. Проблема в другом. Последний раз я принимал душ четыре дня назад... В пустыне жара, песок, пыль, а воды, которую мне дали здесь, хватило только на то, чтобы вымыть лицо и руки. Она наконец-то взглянула на него, и он виновато поморщился. «Чувствую себя грязным животным. Прости». Ин негромко рассмеялась, и тогда он добавил, тоже шепотом, словно догадываясь, что их могут подслушать. У меня нет девушки. Хотя, после того, что произошло, я в этом не уверен. Бывший офицер опустил ресницы с замиранием сердца, наблюдая, как он переворачивает ее руку ладонью вверх, бережно подносит к губам и касается ими того места на запястье, где обычно прощупывает пульс. Так необычно, волнующе и настолько приятно, что у нее вновь закружилась голова, а внутренности свело сладкой судорогой. «Я поговорю с командором», — внезапно севшим голосом пообещала она. «Думаю, он разрешит тебе сходить в душ и привести одежду в порядок». «Спасибо, Инжаил». В этот момент в дверь постучали. Ально Рен вернулся на базу, ощущая настоятельную потребность с кем-нибудь обсудить происходящее. С офицерами, которым наверняка сейчас в кулуарах излагал свою позицию Блум, говорить было рано. Сперва требовалось найти правильное, обоснованное решение. Время поджимало. Командор отправился было к Нолану, но на полпути изменил маршрут и заглянул в казармы. Дверь в жилой отсек была приоткрыта. Подойдя ближе, он услышал негромкие голоса, смех и внезапно скрип койки и приглушенные мужские стоны. Аль нахмурился. Эти звуки совершенно точно не были порождением боли или страданий и, сдвинув дверь в сторону, шагнул внутрь. Его взору предстала невероятная картина. Рядовые отряды Крейдена, расслабившись после ужина, сидели на спальных местах и прямо на полу вокруг одной из нижних коек, на которой вниз лицом лежал обнаженный по пояс парень. Сверху на нем восседала Мэлори, её форменная рубашка была расстёгнута и завязана узлом под грудью, Форменные штаны вообще отсутствовали, обнажённые бёдра крепко сжимали мужские бока, а пальцы рук безжалостно мяли спины трапециевидные мышцы. «О да!» — мычал парень куда-то в подушку. «М -м -м… «Ещё!» Он выгнулся от наслаждения, поднял голову и заметил Орена. Очередной стон застрял у него в горле, тело испуганно напряглось, дёрнулось, но девушка только сильнее вдавила его в койку. «Командор!» — тут же вскочил премьёрон. «Это не то, что вы думаете!» «А что я думаю?» Альн оглядел помещение, увидел на столе три двенадцатигранника, расчерченный лист с цифрами и усмехнулся. «Азартные игры в свободное время не запрещены». На раздевание тоже. Он повернулся к Мэл и в первый миг не поверил своим глазам. Она смутилась, хотя и старалась не показывать этого. Нарочно, не торопясь, сползла с морально раздавленного согрупника, подняла с пола штаны и принялась одеваться». Командор невольно скользнул взглядом по ее плоскому животу, голым ногам с небольшими ступнями, и почувствовал, что в помещении от чего то становится жарко. «Рядовай Мэллори отвернувшись, проговорил он. «Приведите себя в надлежащий вид. Я подожду снаружи». И вышел, усилием воли успокаивая зачистившее сердце. Мэл от следом, не успел он сосчитать до десяти, Узел на рубашке она так и не развязала. «Мы играли в честность или дерзость?» Помолчав, объяснила она. Примечание автора. Честность или дерзость – нечто среднее между играми «Правда или действие» и «Кости». Игроки по очереди бросают кубики – дайсы. И тот, кто набрал меньше всего очков, либо делает признание, либо выполняет дерзкое задание на спор, за что получает 10 премиальных очков и продвигается в таблице выше, передавая эстафету следующему неудачнику. «Этот болван, Виттер, заявил, что мне слабо раздеться, при всех залезть на него сверху и доставить ему удовольствие. К счастью, не уточнил существенные детали, поэтому премиальные 10 очков за мной». «А если бы Витер оказался умнее и уточнил?» поинтересовался Альн, с трудом сдерживая улыбку. Мэл сунула руки в карманы, пожала плечами. «Неважно. У меня изворотливый ум, командор. Я могу найти лазейку практически в любой ситуации». «Ни не, не любят проигрывать?» «Никто не любит». Альн вздохнул и направился в сторону от казарм. Мэл побрела следом. Какое-то время они шли молча, Наконец Орен остановился и повернулся к девушке. «Послушайте, я хотел кое-что обсудить». «Командор», — перебила Мэлори. «Раз уж вы знаете мою тайну и видели меня в нижнем белье, может, перейдем на «ты»? Хотя бы в неофициальной обстановке». <связь> «Ладно», — помедлив, отозвался Альн. «В другое время он мысленно возликовал бы, но сейчас...» Мысли о Нумере заглушали все остальное. Час назад пришло сообщение от разведчиков. Враг выдвинул против нас боевую технику в таком количестве, что в случае нападения мы вряд ли сумеем отстоять аванпост. «Этого стоило ожидать», — Мэл скрестила руки на груди. «Полагаю, они заметили пропажу громобоя и отправились на поиски...» А вот почему именно сюда и сразу вооруженной толпой — другой вопрос. И задать его нужно нашему пленнику. Старший офицер Блум уверен, что мы должны дать достойный отпор. Предлагает просить помощи у командора Литории. Но это означает, что война будет продолжаться, и мы допишем в ее историю очередную кровавую повесть. Поэтому я и пришел к... «Тебе за советом! Ты же у нас вроде как миротворец!» Мэл усмехнулась, посмотрела куда-то в сторону, потом снова на него. «О, Рен, ты видишь, как сверху падает золотой луч, озаряющий мою голову мудрыми мыслями?» В полголоса с самым серьезным видом спросила она. Альн озадаченно уставился в небо. «Нет». «Ну, разумеется!» Девушка фыркнула и рассмеялась. «Потому что это так не работает! Чтобы дать подходящий совет, недостаточно просто быть миротворцем. Нужно разобраться во всем и понять, что вообще происходит». Он живо представил, как отреагирует офицерский состав и особенно Блум на то, что командующий базой делится важной информацией и прислушивается к словам «рядовой». «И не просто рядовой, а именно Мэлори», чья ошибка однажды погубила Анонтар. «Что ты творишь, Орен?» — хором их голосов мысленно воскликнул он, а вслух сказал. «Хорошо. Идем, я введу тебя в курс дела». По пути к штабу он поделился с Мел сведениями, полученными от разведгруппы и передал в двух словах суть разговора с Блумом. Уже в кабинете молча положил перед ней листы с протоколом допроса пленника. Она прочитала их, не снимая очков, и вздохнула. «Почему у стенографистов всегда такой отвратительный почерк?» «Потому что их приоритет — точность и скорость». Альн внимательно посмотрел на девушку. «Что скажешь?» «Давно уже пора изобрести диктофон», — хмыкнула она и положила листы на стол. «Я хочу сама поговорить с эмирийцем». «Здесь слишком мало нужной нам информации». «Он не станет с тобой говорить», — покачал головой командор. Капрал ясно дал понять, что делает исключение только для Инджаил. Мэлори широко улыбнулась. Вероятно, так же, как совсем недавно улыбалась предвкушающему победу Витеру. «Пожалуй, я дерзну еще раз. И если выиграю, следующий ход будет твой». Дежурные четко следовали предписанию. Если у них время ужина, значит, пленника, несмотря ни на что, следует вернуть в карцер. Из-за этого Ин пришлось около часа бесцельно слоняться по штабу, ожидая, когда перерыв закончится, и Элла вновь приведут. Она хотела найти командора и поговорить с ним насчет посещения душевой, но Айн, как назло, куда-то исчез. Несколько раз она натыкалась в коридоре на Блума, В обществе других офицеров, и ей не понравились многозначительные взгляды, брошенные в ее сторону, а также негромкие разговоры за плотно закрытыми дверями, в которых несколько раз прозвучали слова «враг» и «смерть». Что-то случилось. Ин это чувствовала. Что-то плохое. Напряжение начало скапливаться в воздухе, Почти как 10 лет назад, когда вроде бы все шло хорошо, но она уже начала ощущать вокруг себя духоту и наэлектризованность. Особенно когда рядом появлялся командор Сартарис. От мрачных воспоминаний ее отвлекли дежурные, которые поинтересовались, собирается ли она продолжать беседу с Капралом. Ин ответила утвердительно, и один из них ухмыльнулся. «Не надоело тебе его обхаживать?» «Это приказ командора Орена», — ледяным тоном ответила она. «Если вам надоело выполнять приказы, сдайте кадусы и убирайтесь с базы». Огрызнуться в ответ они не решились и вскоре привели Эла в комнату для допросов. Но девушка не успела возобновить прерванный разговор, Едва они сели за стол и обменялись парой ничего не значащих фраз, как снова раздался стук в дверь. Ин открыла и удивленно моргнула, увидев на пороге Альна и Мел. «Не возражаешь, если мы присоединимся к беседе?» Подруга бесцеремонно шагнула внутрь и огляделась. «Уютно тут у вас. И дерево симпатичное. Привет, капрал Элодар. Помнишь меня?» «Рядовая Мэлори!» Пилот поднялся и вежливо склонил голову. «Нельзя забыть того, кто спас твою жизнь. Надеюсь, тебе за это не сильно досталось». «Пустяки!» Командор Орен проявил снисхождение. Ин покосилась на Альна, которая остался стоять у двери, и вновь перевела недовольный взгляд на подругу. «Что происходит?» явно читалось в ее глазах. «Возникла небольшая проблема». Мэл прошлась по комнате и уселась на край стола. «К нашей базе целенаправленно приближается эмерийская армия с вездеходами и БМП». «Элладар, ты ничего не хочешь по этому поводу нам рассказать?» Он не забыл о выдвинутом условии и уже собирался напомнить о нем командору, но кое-что заставило его передумать. «Нет» не новость, которую сообщила Мэлори. Собственно, для него это не было новостью. Такого расклада он и ожидал. Здесь и сейчас произошло нечто иное, то, что он не мог объяснить словами. До этого, когда рядом с ним появлялась Ин, возникало притяжение, вполне объяснимое. Девушка покорила его с первого взгляда, и это был верный признак зарождения долгожданной любви. Но когда в этой комнате их стало четверо, он не испытал полагающегося случаю раздражения или дискомфорта. Наоборот, ему показалось, что наступила поразительная гармония, словно разрозненные детали головоломки образовали цельную и правильную картину. И это было странно. Настолько, что Эл не решился ее нарушить да и скрывать некоторые вещи в свете происходящего уже не имело смысла. «Это моя сестра», — глубоко вздохнув, признался он. «Элли Мико командует базой Прайтери, которой приписан мой громобой. Она не намерена нападать, просто хочет забрать свое». «Женщина-командор?» — хмыкнул Альн, — но Эладар только пожал плечами. — А что такого? — Большинство руководящих постов в нашей стране занимают женщины. — А патриарх? — У нас нет такой должности. Республикой Эмер управляет избираемый Верховный Совет. Разумеется, мужчины там есть, четверо из пятнадцати призванных. Как на базе узнали, где искать БМП, вернул его к заданной теме Да Дай угадаю, ты послал им сигнал? Да. Когда вы позволили мне забраться в кабину, чтобы отключить систему защиты, я послал сообщение, в котором указал свои координаты. Это невозможно, вмешалась Ин. В том секторе связь не работала, ее заглушили помехи. «Ваши портативные передатчики...» — он снисходительно улыбнулся. «Слишком слабые и ничем не защищены. Как, по-твоему, я оказался в нужное время в нужном месте? Перехватил ваш сигнал. Хотя, надо признать, шумы там действительно были. В динамиках стоял такой треск, что я чуть не оглох. Вот, значит, как...» Ин Джаил тяжело опустилась на стул. То, что она старательно выстраивала эти два дня, трещало по швам. «Выходит, Блум был прав. Все это произошло не случайно и было спланировано...» «Да», — не стал отрицать Эл. «Я сознательно умолчал о некоторых вещах, но на это были причины». Я понятия не имел, как ко мне отнесутся здесь, и морально готовился к самому худшему — мучительной смерти под пытками. Я не знал, как будут восприняты мои откровения, и старался выдавать информацию по чуть-чуть, особенно ту, которая могла вас шокировать. Но я не лгал вам. Да, я пришел сюда с определенной миссией, но... Это была моя личная миссия, не навязанная теми, кто старше по званию. Если вас это успокоит, могу сказать, что командор Элли Мика тоже не знала, с какой целью я повел баллисту в Харам. Он устало потер лоб. Скорее всего, она сейчас просто в отчаянии. «Женщина в таком состоянии может натворить дел», задумчиво протянула Меллери и повернулась к пилоту. «По-моему, капрал, пришло время отбросить сомнения и прояснить обстановку. Начнем, пожалуй, с твоей миссии». «Нет», — покачал головой Элодар. «Мы начнем со старта звездолета «Дефенсор», который произошел 175 лет назад». В наступающих сумерках механизированная колонна ползла вдоль горизонта, как длинная черная, извивающаяся лацина. Некоторое время командир разведгруппы наблюдал за ней, а потом сложил бинокуляр и передал его стоящему рядом помощнику. «Командор Орен приказал уходить, пока они ещё далеко. Зови ребят, Эрвин!» Пока группа собиралась, он стоял и разглядывал трофейного робота, которого им не суждено было доставить на базу. Надежная штука. Мощная, страшная. Взорвать бы ее или поджечь, чтобы вновь не досталось врагам. Но они уже близко. Слишком поздно. «Выдвигаемся к первому рубежу», — велел он, когда все подошли, и шестеро бойцов друг за другом, огибая дюны, быстро устремились на северо-запад. Командир, как обычно, шел первым. Когда над их головами взошла золотистая ами, они достигли перевалочного пункта. 20 крон, чтобы утолить жажду и прочее», — буркнул офицер, скидывая с плеч вещмешок. Взятые с собой бутылки давно опустели, зато под навесом должно было остаться немного прохладной воды. Но едва он приподнял маскировочную ткань, чтобы забраться в укрытие и проверить схрон, как за спиной раздался недоуменный и немного испуганный голос одного из разведчиков. «Эм... Командир, а где Эрвин?»